Молчание затянулось. Мать и сын встали рядом, плечом к плечу, глядя на мир, который так изменился за один день. — Вы собираетесь сказать что-нибудь нам, миссис Румфорд? — сказал Румфорд своей вершины. — Да, — сказала Беатриса. — Очень немного. Думаю, что про меня вы сказали правду, потому что лжете вы редко. Но когда я и мой сын вместе пойдем к этой лестнице и взберемся по ней, не думайте, что мы делаем это ради вас или вашей глупой толпы. Мы сделаем это ради самих себя. Мы докажем себе и всем, кто станет смотреть, что мы ничего не боимся. И мы покинем эту планету без сожаления». Мы ее презираем, не меньше, чем ваша толпа по вашей указке презирает нас. Я не помню ничего о прежней жизни, когда я была хозяйкой этого поместья, и не выносила, чтобы со мной что-то делали, и сама не желала ничего делать. Но я сама себя полюбила сразу же, как вы мне сказали, какая я была. Земля, помойная яма а все люди — подонки, в том числе и вы. Беатриса и Хроно быстро пошли по подмосткам и пандусам к лестнице, вскарабкались вверх. Они проскользнули мимо Малаки Константа, не подавая виду, что заметили его, и скрылись внутри корабля. Констант вошел за ними, и вместе они осмотрели кабину. Состояние внутренних помещений их поразило, и оно куда сильнее поразило бы охрану поместья. В космическом корабле, помещенном наверху неприступной колонны в парке, охраняемым как святая святых, побывала одна, а может быть и не одна, пьяная компания. Все кровати были разворочены, постели были скомканы, скручены, словно жеваны. Растыней, измазанных дной помадой и кремом для обуви, ракорины жареных моллюсков хрустели под ногами, оставляя жирные пятна. По всему кораблю были разбросаны пустые бутылки, две литровых из-под горной луны, пол-литровый из-под утешительного юга, еще дюжина жестянок из-под нароганзетского пива лагера. На белой стене возле люка были написаны имена «Бат» и «Сильвия», а с пульта в центральной рубке свисал черный бюстгальтер. Беатрииса собрала бутылки и жестянки, из-под пива она выкинула их за дверь. Бюстгальтер, который она стащила с пульта и держала в руке, трепыхался снаружи, и она ждала, пока налетит порыв ветра. «Малакий Констант!» Все еще оплакивая Стоуни Стивенсона, вздыхая, покачивая головой, сгребал мусор ногами за неимением щетки. Он подгребал раковины, жареных моллюсков поближе к двери. Юный Хрону сидел на койке, поглаживая свой талисман. — Давай отваливать, мать! — процедил он сквозь зубы. — Пусть катится к чертовой матери! Пора отваливать! Беатриса выпустила бюстгальтер. Ветер подхватил его, понес над толпой, зацепил за дерево рядом с тем, в котором засел Румфорт. — Прощайте, чистенькие, умненькие, славненькие людишки! — сказала Беатриса.